значит «никак». Тебе в какой надо? В седьмой?» «В седьмой», — неохотно ответил я. «Вот и будем заниматься дома. Доску кровати тебе батя приделает, чтоб писать можно было. Мы с ним уже говорили, а программу за семь классов я как-нибудь осилю. Что, не веришь?» И широко улыбнулся. «Верю», — хмуро ответил я. «Только все это, лёня ни к чему». «То есть как это? Ни к чему!» — вступил в разговор дядя Егор. «Ленька дело говорит. Ты его слушай. Помнишь? Я о руках, как говорил. А все-таки голову на первое место поставил. Вот он и возьмется за твою голову, а я за руки. И сделаем мы, брат из тебя, мирового человека». И дядя Егор прикусил свой ус. «А через пару недель приедет профессор Сокольский, и меня, наверное, в клинику положат». «Неохотно», — ответил я, — «и вся моя учеба полетит, как будто ее и не было, так что уж лучше и не начинать». «Чепуха», — улыбнулся Ленька, — «никуда она не полетит. Начнем». «Нет, не начнете», — резко поднимается с дивана мама. «Нечего мальчишке голову забивать и без вашей школы проживем. Ему о душе думать надо, а не о школе». «Во как!» Дядя Егор расправляется, становится даже как-то будто выше ростом, его в упор смотрит на маму. «Ну, Анюта, знаешь, ты эти штучки брось!» — грозно говорит он, раздувая усы. «Брось, понятно? Сама можешь хоть в Бога верить, хоть в черта. А мальца мы тебе в обиду не дадим. Ему учиться надо, разумеешь?» «Кто это мы?» — вспыхивает мама. Что это еще за хозяева над ним? «Мы — советская власть», — чеканя каждое слово, говорит дядя Егор. «Нет такого закона, чтобы детей в секты вовлекать. Жизнь им мутить. И не будет. И если тебе голову так заморочили, что ты ни о чем думать не хочешь, то мы о Сашке подумаем. А попробуешь ему учиться запретить, мы тебя, милая, быстро к порядку призовем по всем советским законам». Ты это крепко запомни. И он выходит, нервно покусывая ус. За ним, осторожно прикрыв дверь, выходит Ленька. Мама растерянно глядит им вслед. Да, видно, здорово разозлился дядя Егор, если так резко заговорил с мамой. Раньше он с ней добрый был. Все о жизни толковал. Газеты приносил, радио сам починить брался, которое дядя Петя оборвал. Только мама его и слушать не хотела. Одно твердило. У вас своя вера, у меня своя. А теперь сразу притихла, как воды в рот набрала. Видно, надо было ему раньше с ней вот так говорить. Сурово, да прямо. Может, ей бы это помогло. Сразу, небось, задумалась. Я улыбаюсь, мне это нравится. На завтра Ленька притащил мне все учебники для седьмого класса. Целую гору тетрадей и ручек. Дядя Егор на кухне оборудовал мастерскую, ладил доску, на которой я мог бы писать. Мама с ними не разговаривала. Она завернула в платок Библию и ушла. Наверное, снова на моление. Я взял учебники и стал их рассматривать. Они были совсем новенькие и еще чуть-чуть вкусно пахли типографской краской. И мне так захотелось пойти завтра с ними в школу, но я все равно был рад. Пусть дома, но и начну учиться. По программе седьмого класса, как все мои одногодки. Вот здорово». Постукивая молотком и бормоча что-то про себя, дядя Егор прилаживал к моей кровати доску. Большие, такие на первый взгляд неуклюжие руки его были необычно проворны. Не глядя, он находил ими маленькие гайки, отвертку, клещи, наждачную бумагу. Он приделал рычаг, и доска стала подвижной, Я мог легко придавать ей любой наклон. В ней была сделана жестяная держалка для чернильницы и для ручки. Она легко снималась и устанавливалась. А когда я сказал, что у нас в санатории доски были гораздо хуже, дядя Егор довольно улыбнулся в усы и горделиво расправил их тыльной стороной ладони. «Но вот, Сашок!» — сказал он, собирая инструменты. «Дело сделано. Берись, брат, за науку!» «Очень, понимаешь, хочется нам, чтобы получился из тебя какой-нибудь профессор или там другой ученый человек, скажем, доктор, например, чтобы победил ты эту проклятую хворь, которая тебя к постели привязала, и всякую другую тоже». Он вздохнул, ласково потрепал меня по плечу и ушел. А я еще долго не мог заснуть. Ворочился на постели и смотрел то на доску, приставленную к спинке кровати то на стопку книг и тетрадей, темневшую на стуле, и думала о том, почему они так возятся со мной. Ведь никому из них, ни тете Тани, ни дяде Егору, ни Леньке, я даже не родня. Мы всего-навсего их соседи. Они наши соседи, а тетка Серафима — наша бывшая соседка. Только она хотела, чтобы я всем на свете перестал верить, чтобы ей одной верил. А они мне книги купили, тетради, О том, чтобы я учился дальше, думают. Они приходят ко мне и разговаривают со мной, как со взрослым, о самых разных делах. Чужие люди, наши соседи. А чужие ли? Нет, не чужие. Это дядя Петя чужой и тетка Серафима. А они родные, самые родные. Рыжий и его команда Утром я проснулся раньше всех и первым делом распахнул окно. Тополь тут же забрался ко мне, чтобы поздороваться. Ночью прошел дождь, и на его листьях блестели капельки воды. Они градом сыпанули мне на лицо, на простыню, и я засмеялся. Небо, наверное, выгорело за лето. Оно было блеклым и далеким-далеким. Солнце в упор било по стеклам, вымытым дождем, и дробилось и плавилось в них, и на них было больно смотреть. На пустыре возле нашего дома деловито урчал экскаватор. Он с слязгом швырял в подходившие самосвалы землю, и они проседали под ее тяжестью. И я подумал, что футбольное поле пропало, скоро на его месте вырастет новый дом, такой как наш, а может еще больше. И мне стало обидно за рыжего нападающего, Но где еще, как не на нашем пустыре, он сможет заколотить чужие ворота два десятка голов, не выбив ни одного стекла? И где еще я смогу посмотреть из своего окна такую замечательную игру? А вскоре я увидел Рыжего и всю его команду. Ребята шли в школу. Мудрено было узнать в этих чистеньких мальчишках в новых костюмах с новыми портфелями и яркими галстуками, моих растрепанных, грязных футболистов. Где их подранные башмаки и выгоревшие из-за лета ковбойки? И шли они так чинно, так неторопливо, как будто весь мир сейчас с завистью смотрел на них из окон своих квартир. И если бы не огненно-рыжий хохол капитана, который, видно, даже сегодня не смогла взять никакая расческа, я бы просто не узнал в них тех самых ребят, которым я так мучительно завидовал все это время» и чьи ошибки замечал лучше, чем самый строгий судья. Но вот они увидели экскаватор и... Нет, это все-таки были они, футболисты с нашего пустыря. Куда одевалась вся их выдержка, вся солидность? Они так припустили к машине, что только пыль закружилась. А уже через две минуты экскаваторщик, высунувшись из кабины, отчаянно ругал рыжего, который лез под самую стрелу, Но рыжий не унимался. Дяденька, слышал я его жалобный голос. Ну, пустите в кабину хоть на минуточку. В школу опоздаешь, орал экскаваторщик. Еще чего выдумал, в кабину его пусти, а на Луну случаем не хочешь? Хочу! Подоглушительный хохот столпившихся шоферов кричал капитан. — Только еще ракета не готова. Сначала в кабину пустите. — Да пусти ты его на секунду, Дмитрий, — вмешался пожилой шофер в соломенной шляпе. — Все равно ведь паршивец работать не даст. И в школу опоздает, и нас задержит. Знаю я ихнего брата. У самого двое таких растут. Пристанут, не отвяжешься. — Ладно, лезь, — махнув рукой, хмуро согласился экскаваторщик и Рыжий, швырнув ошеломленным ребятам портфель, спрыгнул в котлован. «Только больше никто не подходи, а то милиционера позову». Рыжий одним прыжком залез в кабину и положил руки на рычаги. Круглое лицо его сияло от радости. Ребята, столпившиеся у котлована, с завистью смотрели на него. Экскаваторщик чуть оттеснил капитана и потянул на себя рычаги. Ковш опустился и с лязгом грызся в землю. Шофер в соломенной шляпе подал самосвал, и земля, перемешанная с битым кирпичом, с грохотом обрушилась в кузов. «А теперь вылазь!» — приказал экскаваторщик, когда самосвал был наполнен землей. Рыжий неохотно выпрыгнул из кабины и, цепляясь за края ямы, вылез из котлована. И опять весело захохотали шоферы, и вся команда засмеялась вместе с ними — и было чего. За одну минуту рыжий успел основательно вымазаться. Даже отсюда, из окна, я видел большое черное пятно на его тщательно отутюженных синих штанах, а про руки уже и говорить нечего. Но капитан все равно счастливо улыбался. Шофер в соломенной шляпе вылез из кабины, смочил бензине свой носовой платок, и что-то сердито ворча стал оттирать рыжему пятно, а он вертелся у него в руках и не сводил глаз с эскаватора. «После уроков приду», — пообещал капитан, подхватив свой портфель. «Попробуй только». Экскаваторщик показал ему вымазанный маслом кулак, величиной с доброй качан капусты. «В школу лучше беги, опоздаешь». И ребята помчались в школу. Вскоре они исчезли за поворотом. А я подумала о том, как, наверное, интересно дружить с этим самым неугомонным рыжим парнем. Вот бы у меня был такой друг. Часов двенадцать с работы пришел Леня. Он никогда не приходил на обед. Вместе с дядей Егором обедал в заводской столовой, потому что от завода до дома добрых полчаса езды. И я думала, что Леня поест, и мы начнем заниматься. Но вместо этого он долго плескался в ванной, а потом зашел ко мне в новом синем костюме, в белой рубашке с ярким галстуком. «Куда это ты так нарядился?» — спросил я. «Да так, по делу», — уклончиво ответил он. «Ты, Сашок, не скучай, я скоро приду». «Легко ему сказать, не скучай. В окно мне уже смотреть надоело». Больше никто не просился к экскаваторщику в кабину. Разве что редкие прохожие останавливались на минутку, чтобы посмотреть на его работу. И он работал, заставляя машины приседать под тяжестью земли, и они уходили одна за другой, натужно ревя моторами. «Вот сейчас в школе прозвенел звонок», — думал я. «В седьмой класс вошла учительница географии». Все ребята встали, и она положила на стол журнал и сказала, «Сегодня, дети, мы с вами начнем изучать географию нашей великой Родины». И повесила на стену карту. Я взял в стопке учебник географии раскрыл его. Затем раскрыл атлас. Положил их на доску, которую сделал дядя Егор. Начал читать. Читал я долго, час, если не больше. Прочел, наверное, уроков на пять вперед. И вдруг в коридоре услышал какой-то топот, и я поднял голову. В нашу комнату входил Ленька. За его спиной в дверях теснились Рыжий и его команда. Мне показалось, что внутри у меня что-то оборвалось, и я приподнялся на кровати. Рыжий уже вышел из-за Ленькиной спины. Он подошел ко мне, протянул руку, перемазанную маслом и чернилами, и сказал. «Здравствуй, меня зовут Венька». «Я председатель совета отряда седьмого А-класса». «А это...» — кивнул он на вошедших в комнату пионеров. «Наши ребята». «Здравствуй», — ответил я и сжал его руку. «Здравствуйте», — сказал я ребятам и облизнул пересохшие губы. «Меня зовут Сашей». «Хороший день». Я быстро познакомился с ребятами и спустя несколько минут уже знал их всех по именам. Они уселись на стульях и на диване, Веньки места не хватило. Пока Леня ходил на кухню за табуреткой, он удобно устроился рядом со мной на подоконнике и свесил ноги. «А я сегодня на экскаваторе работал», — прищелкнув языком, сказал он. «Видел?» — улыбнулся я. Все дружно захохотали. Венька выглянул в окно, затем посмотрел на меня и, видимо, тут же прикинул, что я действительно все мог наблюдать, покраснел. «Ну ладно», – протянул он. «Не работала, только в кабине посидел. Но Дмитрий Иванович сказал, что научит меня, честное слово. Я после уроков по его поручению в магазин за газировкой бегал. Мы с ним теперь друзья». Венька соскочил с подоконника и забегал по комнате. Он вообще не мог сидеть на одном месте. «Так ты, может, и как мы в футбол играли видел?» Я кивнул. «Ничего? Здорово! А теперь нам играть негде!» С грустью сказал Венька. «Во дворах цветы, беседки, деревья. Придется ходить в парк Горького, там футбольное поле есть. Как ты думаешь, разрешат нам там играть?» «Не знаю», — уклончиво ответил я. «Может, и разрешат». «Ладно, футболист», — перебила его Тома Яковцева. «Ты сейчас, как начнешь о стадионе, до вечера не кончишь, а Саше еще заниматься нужно, и нам тоже». Она откинула на плечи коротенькие желтые, как солома, косички с белыми бантами и подошла к моей кровати. «Ты теперь будешь в нашем седьмом А», — сказала она и добродушно улыбнулась. «В моем звене. Ты пионер?» — Пионер, — ответил я, — только галстука у меня нет. В пионеры меня приняли в третьем классе. Когда я в расстегнутом пальто, из-под которого выбивался новенький красный галстук, который мне повязали на торжественном сборе, прибежал домой, мама совсем не обрадовалась. Она сказала, что галстук — это петля антихриста, и велела мне тут же его снять. Когда я не послушался, она отлупила меня, забрала галстук. И спрятала в шкаф под замок. Помню, весь вечер проплакал я от горькой обиды. Я ведь так радовался тогда на линейке, что стал пионером. Так спешил домой. А завтра все придут в класс в галстуках. Только у меня галстука не будет. И все удивятся и спросят, почему? А что я им отвечу? Что галстук — это петля Антихриста? Да ребята меня просто на смех поднимут. Ночью, когда мама заснула, Я на цыпочках подошел к ее кровати и вытащил из-под подушки ключи. Сердце у меня стучало так сильно, что я просто понять не могу, как она не проснулась от этого стука. Но, к счастью, она спала крепко. Стараясь не скрипнуть дверцы, я достал из шкафа галстук и спрятал его в портфель между книгами, а ключи положил на место. Мама не заметила пропажи. А может, заметила, но промолчала. Во всяком случае, с тех пор по дороге в школу я каждый раз забегал в какой-нибудь подъезд и, оглядываясь, завязывал галстук, а после уроков снимал и снова прятал. В школе никто ни о чем не догадывался, а мама была довольна. Когда меня забрали в больницу, галстук так и остался в портфеле. Он исчез вместе со всеми моими книгами. Я не рассказал об этом ребятам, ведь мы только-только познакомились – Я просто повторил. У меня нет галстука. Это не беда, сказал Венька. Он быстро снял с шеи свой галстук. Ну-ка, приподнимись. Я приподнялся и застегнул верхнюю пуговицу рубашки. Венька ловко повязал мне галстук и отложил воротничок. И широко улыбнулся. Как же я буду пионером вашего звена? растерянно спросил я, поглаживая галстук. «Я ведь очень просто!» – перебил меня Винька. «Мы сами будем к тебе приходить и сбор здесь проведем, и еще что-нибудь придумаем. Правда, Тома?» «Правда. А потом ты поправишься и придешь к нам в школу в седьмой А. Договорились?» В комнату заглянула тетя Таня. Ребята встали. «А, у тебя гости!» – сказала она. «Ну, сидите, я вам сейчас чайку сготовлю!» И вышла. Венька бегал по комнате, пока не увидел гармошку. «Играешь?» – спросил он. «Немножко». «Ну-ка, сыграй». Я сыграл картошку, потом барабанщика. «Здорово!» – воскликнул Венька. «Вот, ребята, у нас, наконец, и своя музыка есть. Хватит седьмому Б задаваться. Теперь мы им докажем». «А что ты им докажешь?» – улыбнулся Алеша Вересов. Он сидел на краешке дивана, сложив на коленях длинные руки, высокий, почти на голову выше веньки, загорелый, в белой рубашке с короткими рукавами. «Всегда тебе, Вень, кому-нибудь что-то доказывать надо. Ты его не слушай, очень уж он у нас беспокойный». Повернулся Алеша ко мне. «Музыка нам действительно нужна. Один Генка Козлов на пианино играет, да и того не допросишься. Захочешь – будешь играть». А доказывать здесь нечего. Он достал из портфеля дневник. «Слушай, ты в алгебре силен?» Я пожал плечами. «А что?» «Нам Григорий Яковлевич примеры тут задал. Я над ним все перемены просидел и не в зуб. Давай вместе посмотрим». Тома уступила Алёше стол возле меня. Я потянул рычаг, и над кроватью пологим углом поднялась доска. Мы положили задачник и начали смотреть пример. «А вы тоже занимайтесь», — повернулся к ребятам Алёша. «Можно им за стол сесть?» «Конечно», — спохватился я. «Садитесь». Венька, Тома, Генка, Козлов и Слава, Кирильчик уселись вокруг стола и разложили на нем учебники и тетради. В комнате стало тихо. Только за окном гудел экскаватор, лязгом вгрызаясь в землю, доревели моторы самосвалов. Примеры были совсем несложные. Я даже искоса посмотрел на Алешу. Уж не смеется ли он надо мной. Но Алеша не смеялся. Он впился глазами в книгу и беззвучно шевелил губами. Леня уже давно оставил нас. Тетя Таня давно перестала греметь на кухне. В приоткрытую дверь я видел, как она на цыпочках прошла в свою комнату. Я быстро набросал решение и заглянул в ответ. Сошлось. Алеша тоже что-то торопливо чиркал карандашом. «Уже?» – шепотом спросил он, перехватив мой взгляд. Я протянул ему листок. Смешно вздернул брови, он посмотрел его и хлопнул себя ладошкой по колену. «Правильно! А я вот где напутал. Вместо плюса поставил минус. Ну и путаник. Ладно, давай переписывать начисто». Я взял из стопки верхнюю тетрадку и потянулся к Алешиной. «Дай-ка твою». Он подал. Тогда я взял ручку и на обложке своей тетради аккуратно вывел, как у Алёши, по алгебре ученика седьмого класса А Александра Щербинина. В эту минуту я действительно чувствовал себя учеником 7 А-класса. Потом тетя Таня принесла чай и печенье, и Венька рассказывал мне о нашем отряде. «Ребята у нас мировые, ты не думай». Вот, Алеша, например... Венька скорчил забавную рожу. Архимед. И, между прочим, первый ворчун во всей школе. Как начнет критику на нас всех наводить, только держись. Алеша добродушно показал Веньке из-под стола кулак. И Венька тут же перешел к Славе. От неожиданности тот даже поперхнулся чаем. Слава — наш лучший вратарь. из ста мечей пропускает от силы 99, А еще он пионер-инструктор по электровыжиганию. Слава, ты Сашку выжигать научишь? — Научу, — с достоинством ответил смущенный Слава и отодвинул пустую чашку. — Завтра электровыжигатель принесу, фанерой научу. Хочешь, присоединяйся к нам? — Не хочу. Я сейчас учусь по проволоке ходить. И еще экскаватор. Куда уж мне выжиганием заниматься? Притворно вздохнул Венька. «Это верно», — засмеялся Слава. «Тут брат терпения нужно, а у тебя его кот наплакал». А Венька не унимался. Он рассказал мне обо всем классе, да так, что я, казалось, своими глазами видел, как Гриша Скворцов строит модель подводной лодки, которая под воду ушла, но назад не всплыла. Как Лена Черноусик Когда седьмой Б перегнал наш отряд по сбору металлолома, притащила в школу два кирогаза и новенький медный таз. В тазу бабушка варила варенье, его пришлось вернуть, и все об этом очень жалели. Сколько уплыло прекрасного цветного металла. Есенька Григорьев в тот день как бы побывал в нашей комнате, хотя увидел я его только через три дня. Но он точно таким и оказался, каким я представлял его по Венькиному рассказу. Толстым, лохматым и очень добродушным. Ребята ушли только к вечеру. Экскаваторщик уже окончил работу, и машина его стояла в глубокой яме, мирно положив железную пасть на рыжую землю. Так ты и не побывал сегодня еще раз на экскаваторе, задумчиво сказал я Веньке, глянув в окно. Ничего, побываю завтра! Весело тряхнул он огненно-рыжим чубом. Экскаватор от меня не уйдет! «Понимаешь, я решил непременно научиться на нем работать. Непременно!» Ребята долго жали мне руки, и вскоре их шаги уже затихли в подъезде. Приподнявшись, я видел, как они остановились у парадного, а затем разошлись в разные стороны. Венька с Алешей пошли вместе. Они ушли, а я снова остался один. Мне еще нужно было прочесть параграф из истории, но я решил это сделать попозже, Я закрыл глаза и представил себе всех, кто у меня был. Веньку, и Генку, и Алешу, и Тому, и Славу. Я мысленно рассадил их на те места, где они сидели, а Веньку устроил рядом с кроватью на подоконнике. Я вспомнил, как боялся этого дня, 1 сентября, как вырвал из календаря листок, чтобы забыть о нем, и улыбнулся. Хороший день, но просто замечательный день». И мне захотелось поблагодарить Леньку, который отпросился с работы и все это так здорово придумал. Но его не было дома. Тетя Таня сказала, что он ушел отрабатывать в ночную смену. Пришла мама. С порога она внимательно посмотрела на меня и, кивнув на галстук, строго сказала. «Это еще что такое?» «Пионерский галстук», — ответил я. «Видишь ли, мама, у меня праздник». И я приподнялся и погладил галстук. Сегодня 1 сентября. И я стал пионером первого звена и учеником седьмого А-класса. И ты только не проси, я галстук все равно не сниму. Никогда. Мама прикусила губу, швырнула на диван сумку и вышла на кухню. А я гладил струящийся шелк Венькиного, вернее, теперь уже моего галстука, заботливо отглаженного сегодня утром. И на душе у меня было легко и спокойно. Самое главное. Из медицинского института позвонили маме на фабрику и сказали, что вернулся профессор Сокольский. Он приедет к нам завтра в 5. В институт меня вести не нужно. На завтра мама не пошла на работу, ее отпустили. Она помыла пол. Постелила свежую скатерть, сменила салфетки и занавески, и наша комната просто заблестела. День тянулся медленно, как будто время остановилось, и я даже не мог открыть окна, по стеклам хлестал дождь. Это был осенний дождь, холодный и мелкий, и я думал, что тополю под ним сейчас, наверное, очень зябко и неуютно. Вон, даже желтые листочки на ветвях появились. Раз, два три, четыре. Пока еще немного, но с каждым днем их будет все больше и больше. А однажды я проснусь, и тополь постучит мне в окно не мягкими и зелеными ладошками, а черными, озяпшими пальцами. И я не смогу погладить их, потому что за окном будет зима. А в котловане по-прежнему шла работа. Экскаватор аккуратно укладывал в кузова самосвала в горы земли, и машины медленно выбирались из ямы по скользкой и липкой каши. Время от времени какой-нибудь самосвал застревал. Тогда шоферы выскакивали под дождь и вытаскивали его на буксире, и мокрые, грязные забирались назад в кабины. На душе у меня было тревожно и как-то муторно. У мамы тоже. Она сидела на диване и молча смотрела на меня – Но я был готов поспорить на что угодно. Она меня не видит. Какое-то шитьё кажется, рубашка лежала у нее на коленях. Но она уже давно про него забыла. О чем она думала? Конечно, о том же, о чем и я. Что вот придет сейчас профессор, осмотрит меня, выслушает и молча покачает головой. И тогда уже не останется никаких надежд, что я когда-нибудь стану на ноги, буду бегать по двору ходить с ребятами в походы, купаться в прохладной реке. И мама всю жизнь будет поправлять мне простыни и подавать еду. И в глубине души жалеть о том, что когда-то не вызвала ко мне врача. Может, тогда бы все было по-иному. А только молилась, молилась. И я уверен, что она и теперь жалеет об этом, несмотря на то, что была в институте только один раз, когда мы приехали. Отнесла всякие медицинские справки и решила, что там обо мне забудут. Но там не забыли. И она, видно, рада этому, иначе чего бы осталось дома и так вздрагивала всякий раз, когда в подъезде хлопала дверь. А может, он скажет совсем другое, этот профессор, который спасал от полиомилита японских детей. Какой он? Наверное, старый и лысый. Профессора все старые лысые. А еще бывают старые седые, И носят очки с золотыми душками. Когда они их снимают, на переносице остается выдавленное красное колечко. А пальцы у них длинные и холодные. Прикоснется и тут же вздрагиваешь. Словно током дернет. Да, а дождь все идет и идет. На черном блестящем тротуаре подпрыгивают высокие фонтанчики. А пузырей нет. Пузыри вскипают весной, когда дождь теплый и крупный. Земля в котловании раскисла, и самосвалы совсем выбиваются из сил. Мне их так жалко, что, кажется, если б мог, я выбежал бы сейчас и подталкивал их плечом, чтобы они быстрее выбирались на дорогу. А экскаватор ничего, ползает на своих гусеницах, и ему, наверное, все равно, идет дождь или светит солнце. Замечательная машина, недаром Венька так мечтает научиться на ней работать. А вдруг профессор Сокольский не придет? Стоит ему тащиться в такую погоду. Даже если в машине и то, пока вбежишь в подъезд, вымокнуть успеешь. Да и где это видано, чтобы профессора к больным домой ездили? Раздается резкий звонок. Я вздрагиваю и смотрю на часы. Еще только два, а это не профессор. Но кто же? В комнату входит Венька. Он останавливается у порога, и тут же у его ног образуется лужица. На нем нет сухой нитки. Рыжие волосы слиплись и шапкой надвинулись на глаза. Они кажутся черными. «Тетя Нюра, дай тебе тряпку, я подотру!» Жалобно сморщив нос, говорит он и звонко чихает. «Здравствуйте!» Мама подбежала к Веньке и начала стаскивать с него мокрую куртку. «И как это ты в такой дождь решился?» Сердито ворчит она. Добрые люди по домам сидят. Одному тебе покоя нет, так ведь и воспаление легких схлопотать недолго. Мама уже знакома с Венькой и считает его шалопутом и сорви головой. Она вообще недолюбливает моих товарищей, ведь это они принесли мне галсту, книги, рассказывают новые кинофильмы. Мама говорит, что за это Бог не пошлет мне исцеления». Но ребят она не трогает. Должно быть, подействовала угроза дяди Егора. Просто застав их у нас, садится на диван и угрюмо смотрит. От этого взгляда всем становится не по себе, и ребята начинают смущенно прощаться. Что ж такое случилось сегодня с моей мамой? Как это она заговорила с Венькой? сердито, она, заговорила. Стала со своего места, подошла к нему. Может, и она обрадовалась его приходу? Очень уж тяжело нам молча ждать Сокольского. Но Венька как будто не замечает в ней этой перемены. Ох и притвора! Я дождя не боюсь. Улыбается он, а зубы у него мелко постукивают от холода. И а тетя Нюра здоровый. И он гулко хлопает себя по груди. А прийти к вам не нужно было обязательно. Сегодня по алгебре новый материал объяснили. Вот мы и с Сашкой разберемся». И он лукаво подмигивает мне. «А то завтра не смогли бы разобраться». «Уже совсем не сердито», — говорит мама и достает из шкафа мою рубашку и штаны. «Иди-ка на кухню, переоденься, я сама подотру». Одними глазами улыбается она. Очень уж огорченно глядит Венька на огромную черную лужу, которая растеклась по чисто вымытому полу. Спустя несколько минут Венька возвращается, — Моя рубашка ему великовата, и я вижу, что у нашего председателя совсем не такие широкие, как мне всегда казалось, плечи, а шея так и совсем тонкая. Мама уходит на кухню, чтобы разложить на батарее Венькину одежду, и я, кивнув на окно, спрашиваю. «Слушай, а ведь на самом деле можно было переждать дождь?» «Ха!» – отвечает Венька. «А если он не перестанет до самой ночи?» Ну и что? Не пришел бы сегодня, и дело с концом. Улыбка исчезает с венькиного лица. Как это не пришел бы? Недоуменно, говорит он. Я ведь ребятам сказал, что буду у тебя. алёшки или Томки идти куда дальше? Мы с тобой почти соседи. Подумаешь, возражаю я, сказал. А если бы сейчас не дождь, а метель была, и мороз градусов сорок? «А какая разница?» – удивляется Венька. «Я же сказал!» И вдруг у него начинает краснеть уши. Венька догадывается, что я не очень верю ему. Он засовывает руки в карманы и грозно говорит. «Слушай, ты... Ты брось эти разговорчики, понял? Хватит с меня, Алешки, мораль читать. И запомни, раз я сказал, значит все». Он поворачивается к этажерке, а я смотрю на него и беззвучно смеюсь. Сегодня впервые за долгие годы кто-то всерьез обиделся на меня и пригрозил мне. И этот кто-то... Венька. Здорово, ребята, ой, как здорово. Значит, он ходит сюда не потому, что просто жалеет меня или выполняет общественное поручение. «Ладно», — примирительно говорю я. «А самому так и хочется запеть от радости». «Давай свою алгебру!» И целый час добросовестно решаю все эти «А» плюс «Б». А Венька сидит рядом, довольно улыбается, веснушки сияют на его лице, как будто их отерли мочалкой. «Вот, понимаешь дела!» — говорит он и заливисто смеется. «Пока тебе объяснил, сам все понял. Завтра, если вызовут, как пить дать пятерку получу. Ну и удивиться, Григорий Яковлевич». Растолковав мне алгебру и записав остальные уроки, Венька переодевается в подсохшую одежду, долго трясет мне руку и уходит. Дождь еще не кончился. Мы с мамой уговариваем Веньку посидеть, но он страшно занят. В 4 секция бокса. Пропустить занятия нельзя, к соревнованиям могут не допустить. А Венька хочет не только участвовать в соревнованиях, но и непременно выиграть свой первый бой. И вот Веньки уже нет. Только просохший чуб полыхнул жарким пламенем у подъезда, но тут же косые потоки дождя погасили его. «Сумасшедший!» — качает головой мама и набрасывает на плечи теплый платок. «И куда только его родители смотрят!» Я молчу. Кажется, я начинаю понимать, почему ребята выбрали Веньку председателем совета отряда. Голко и размеренно начали бить на стене часы. Я сосчитал удары. Пять. В эту же минуту у подъезда, завизжав тормозами на мокром асфальте, остановилась машина. Я глянул в окно. Из старой каштановой победы вышел человек в плаще и шляпе. В руках он держал маленький чемоданчик. Человек быстро пересек тротуар и зашел в подъезд. И я почувствовал что сердце у меня начало стучать громко и быстро. Необычно громко и быстро. И не в груди, а где-то выше, чуть не в горле. Раздался звонок. И мама бросилась к двери. А через несколько минут профессор Федор Савельевич Сокольский уже ходил по нашей комнате и смотрел на меня большими, чуть на выкате, серыми глазами. Он был совсем не таким, каким я его себе представлял. Вот разве только руки? Большие, с длинными гибкими пальцами. Когда он положил их мне на плечи, я вздрогнул. Даже через рубашку я почувствовал, какие они холодные. Федор Савельевич тут же отнял руки и начал потирать их. Я еще никогда не видел таких молодых профессоров. Было ему лет 35-40. Выглядел он куда моложе дяди Егора. Над правой бровью у него вился широкий шрам. Он пересекал высокий шишковатый лоб и терялся в густых пепельно-серых волосах. Наверное, когда-то они были черными. Лицо у профессора было строгое и озабоченное, а губы толстые и добродушные. И когда он читал историю моей болезни, он шевелил ими точь-в-точь, -точь, как Алешка Вересов, когда мы решали задачку по алгебре. Никаких очков Федор Савельевич не носил с такими глазищами, как у него, они, наверное, ни к чему. Наконец Сокольский отложил папку с моими бумагами. «Сейчас будет задавать вопросы, а потом осматривать», – подумал я. Но вместо этого он подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, по которому стекали струйки дождя, и ни с того ни с сего сказал. «А в Японии, Сашка, сейчас ночь, начало двенадцатого». И, наверное, тоже идет дождь, такой же, как у нас. Мелкий, холодный, рыбаки домой вернулись, усталые, угрюмые, а море шумит, шумит. Федор Савельевич зябко повел плечами и вздохнул. «А как у тебя с учебой? Сам дома занимаешься?» Он взял с тумбочки раскрытую алгебру и начал рассеянно листать ее. «Почему сам?» – ответил я. «У меня друзей много, весь седьмой А. Вот даже сегодня Венька приходил, он мне алгебру объяснил». «А это кто такой?» – заинтересовался Федор Савельевич. «Это Венька-то? Он председатель совета отряда и капитан футбольной команды. Вот как-то здесь на пустыре игра была, я из окна видел, так он сам штук пятнадцать голов забил». Похвастался я за Веньку. «Неужто пятнадцать?» Брови у профессора круто взлетели вверх. «Правда, правда», — заверил я его. «А Алешка только три». «И с каким же счетом окончилась игра?» «Девятнадцать-тринадцать в нашу пользу». «Вашу, говоришь?» — громко засмеялся Сокольский. «Это хорошо, что вашу...» «Хорошо?» — вздохнул я и спросил. «Федор Савельевич, а в Японии вы много детей вылечили?» Сокольский так нахмурился, что у него покраснел шрам над бровью. Тяжелые воспоминания, видимо, вызвал у него мой вопрос. «Много, Саша, очень много», — глухо сказал он. «Только не всех, брат, вот что горько». Я прикусил губу, не нужно было задавать этого вопроса. Профессор посмотрел на меня, сжал кулаки и быстро прошел по комнате. Но теперь, Сашка, дети больше не будут болеть этой страшной болезнью. Понимаешь? Никогда. Мы уничтожаем ее. Это очень нелегкое дело, но оно идет к концу. умилит, исчезнет, как исчезли черная оспа, чума и другие болезни. Вот так. А сейчас мы начнем воевать за тебя. И я, и твой Венька, который по пятнадцать голов забивает. И это алгебра, и дядя Егор, что смастерил тебе такую хитрую доску. Только воевать нам придется долго, и я тебе это сразу говорю. И ты должен набраться мужества, обыкновенного, понимаешь, человеческого мужества. Ну а там я, конечно, не обещаю, что через несколько лет ты станешь чемпионом по бегу или капитаном футбольной команды. К сожалению, пока это... «Не в наших силах. Ты заболел в позднем возрасте, и первый период болезни был упущен. Да и вообще протекает она у тебя тяжело. Но все-таки мы ее победим». «Победим?» И Федор Савельевич положил мне на плечо свою тяжелую руку. «Победим!» — хрипло ответил я. «Обязательно победим!» Сокольский крупно зашагал по комнате, большой и сильной. А мама сидела, забившись в угол дивана, и с надеждой смотрела на него. А слезы одна за другой быстро скатывались по ее щекам. И тетя Таня, которая неизвестно когда зашла в нашу комнату, молча гладила ее по руке. Осмотр был недолгим и совсем неутомительным, не то что в больнице. Федор Савельевич выписал целую кучу лекарств и сказал, что дважды в неделю мне нужно ездить в институт. Там мои ноги будут лечить новыми препаратами. В эти дни за мной будут присылать его машину. Но я хочу, чтобы ты запомнил. Лекарство, массаж, лечебная физкультура – это не самое главное. Самое главное, чтобы тебе очень хотелось поправиться, победить свою болезнь, понимаешь? Очень хотелось. А по-моему, это так и есть. И она ласково взлохматил мне волосы, и рука у него была совсем не холодная, теплая и мягкая. И откуда это я взял, что она холодная? Ракета никуда не улетела. Все новые лекарства, в том числе знаменитый галантамин, которым меня лечат в институте, пока помогают мне очень мало. Правда, Федор Савельевич ходом лечения доволен, Но мне от этого не легче. Я и сам не собираюсь стать чемпионом по бегу или капитаном футбольной команды. Но неужели мне так и придется всю жизнь пролежать привязанным невидимыми веревками к этой проклятой постели? А если нет, то сколько еще это может длиться? Год? Два? К весне начнешь ходить. Правда, пока на костылях, но начнешь. — Уверенно, — сказал Сокольский во время последнего осмотра. — Как трудно в это поверить, ведь я почти не чувствую ног. Меня очень тревожит мама. С каждым днем ей становится все хуже. Она осунулась, стала раздражительной и злой, и ни за что ругает меня. Она перестала ходить на работу, целыми днями слоняется из угла в угол и часто плачет. Когда она поворачивается ко мне, глаза у нее пустые и страшные. Оживает она только тогда, когда приходит дядя Петя. С каждым днем я ненавижу его все сильнее и сильнее. Зачем он ходит к нам? Что ему надо? Он пьет чай и вытирает краем полотенца пот с приплюснутого лба. «Все эти профессора — одна только видимость». Хрипло, говорит он, и буравит меня холодными, как ледышки глазами. Что они разумеют в человеческом организме? Вот у нас в селе святой брат Маврикий. Это скажу я тебе, профессор. Божьим словом да святой водичкой от всех хворостей лечит. Народ к нему валом валит. Никого милостью своей не обходит. В раз из любого сатану изгоняет». Дядя Петя хлюпает носом, тоненький голосок его начинает раздражать. Он смотрит на мать тяжелым упорным взглядом, и она пригибается к столу. Довольный, он растягивает в улыбке мокрые губы, резко поворачивается ко мне и торжественно говорит. «Надо и тебя, Александр, к нему вести. Одна надежда на него. Крещение примешь, от суеты богопротивно отрешишься». Он кивает на книги, сложенные на тумбочке. «И я ведь тебе, Господь, милость свою!» «Так-то, брат Александр!» и я отворачиваюсь к стене. Говорить с ним мне не хочется. «Чтоб ты под трамвай попал, зараза!» С тоской, думаю я. Но на завтра он приходит вновь и вновь, о чем-то толкует с матерью. И они вместе листают Библию. Две угрюмые тени, огромными черными пауками — Медленно колеблются на белой стене. Несколько раз к нам приходили с маминой фабрики. Увидев кого-нибудь в окне, она тут же ложилась в постель, жаловалась, что заболела. Я слушаю ее, и мне становится противно. Сколько раз она мне говорила, что Библия учит. Не лги, не обманывай, а сама. Хочется закричать, что она врет, что ей непременно нужно на фабрику, к людям, потому что, когда она работала... Она не была такой, но я сжимаю зубы, ведь это моя мама. И люди уходят, на прощание озабоченно спрашивая, не надо ли чем помочь, и желая ей поскорее поправиться. Ребята бывают у меня каждый день, а Венька даже два раза в день. Утром, торопясь в школу, он останавливается у нашего окна и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистит. И я подтягиваюсь на руках и выглядываю, Он не машет и убегает. Побывали у меня и учителя. Мне очень понравилась учительница русского языка Анна Петровна и математик Григорий Яковлевич, наш классный. Ребята в Тихомолку зовут его «Плюс на минус». Он проверил все мои тетрадки по алгебре и геометрии и расставил в них большущие жирные тройки, четверки и пятерки. И ни одной двойки. А потом два часа гонял меня по всему учебнику – покручивая на пальце свое пенсне на черном шелковом шнурочке, и еще здорово отругал за то, что я забросил устный счет. Григорий Яковлевич ругал меня, а на голове у него смешно вздрагивал седой хохолок. «Можно подумать, что я никогда не был в вашем возрасте. Интересно, он всех называет на «вы» или только «меня»?» Мальчишки бредят космическими кораблями, мечтают строить обитаемые искусственные спутники и не умеют быстро помножить в уме двухзначное число на 101. Это же просто абсурд. Нет, прежде чем лететь к звездам, нужно научиться считать. Да, считать. Между прочим, Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов очень любили математику. Вы не согласны? И он с удивлением вглядывался в меня беспокойными близорукими глазами, хотя я лежал тихо, как мышь, и даже не думал возражать. «Согласен, Григорий Яковлевич». Поспешил я заверить его. «Я что? Я ничего». Теперь, когда в классе начинали новую тему по алгебре, физике или геометрии, вместе с ребятами приходил ко мне и он. Длинный пиджак его всегда был перемазан мелом, и хохолок воинственно торчал на макушке, а на шнурочке болталось пинсне. Два стеклышка и душка. Он садился возле моей кровати и уходил только тогда, когда я без запинки мог доказать ему теорему, объяснить физический закон или, решая пример, применить любую формулу. Вскоре я начал готовиться к первому сбору своего отряда. Назывался он 40 секретов, 40 учеников и 40 учителей. Тома и Венька рассказали мне о сборе за полмесяца. К сбору каждый должен был что-нибудь смастерить своими руками, но только от других держать это в секрете, а потом принести на сбор, показать и рассказать, как сделал, и других научить. Вот и получалось, что 40 ребят были и учениками, и учителями, и у каждого было по секрету. «А ты можешь нам сыграть?» – сказала Тома. «Это ведь тоже дело!» «Но какое это дело?» – возмутился Венька. «И какой секрет? Ведь все знают, что он играть умеет. Пусть что-нибудь стоящее сделать, Посмотри, сколько у него инструментов!» И он вытащил из-под кровати ящик с инструментами. Подарок дяди Егора. Инструменты были разбросаны. «Вчера весь вечер мы с дядей Егором делали полочку для ванны, И я не успел их сложить, но ребята так и прикипели к ящику. А Алешка даже с завистью прищелкнул языком. «Можешь брать любые», — сказал я ему. «И ребятам передайте. Кому что нужно, пожалуйста. А насчет сбора я подумаю. Может, что-нибудь соображу. Но ведь это секрет». «Секрет», — засмеялись Алеша и Венька. «Ладно уж, думай». Однако прошла неделя а у меня ничего не придумывалось. Венька прибегала озабоченный и то уговаривал дядю Егора помочь ему проверить какие-то расчеты, то выпрашивал куски плексигласа и какой-то особый клей, который нельзя было достать в магазине. Свою работу он держал в самом строгом секрете. Алешка не расставался с книгой юного автолюбителя и подолгу рассказывал мне, как сделать автомобиль с реактивным двигателем. И почему такой автомобиль будет лучшим, чем все нынешние машины? О его секрете я догадывался. У Томы портфель всегда был набит старыми потрепанными книгами, и мы почти наверняка знали, что она вместе с Ленкой Черноусик эти книги переплетает и приводит в порядок. Но вида не подавали. Все ходили, как заговорщики из старинного романа. Куда ни повернись, кругом тайны. И только я ничего не делал. День сбора приближался. Как же быть? Неужели вместо 40 секретов в нашем отряде будет всего 39? Тогда я позвал Леню и попросил у него помощи, ведь это был мой первый сбор. А ты сделай модель ракеты, подумав, посоветовал Леня. Я тебе принесу оцинкованной жесть и научусь с ней работать. Потом мы укрепим ракету на подставке и посадим в нее стрелку и белку. Собак можно вылепить из пластилина. Здорово придумано? Здорово! Согласился я. Тогда берись за чертежи, а завтра начнем работу. Весь вечер я рисовал ракету, но художник из меня неважный, и получилась ракета пузатой и неуклюжей. К счастью, несколько дней тому назад Венька принес мне из школьной библиотеки книгу «Путь к звездам», и я вспомнил о ней. Там на обложке был нарисован Настоящий космический корабль. Перерисовать его и увеличить уже было нетрудно. Утром, уходя на работу, Лёня занес мне полуметровую березовую чурку. «К вечеру приготовь из нее болванку. Сделай корпус, стабилизаторы, разметь ступени ракеты», — сказал он. «Тогда можно будет работать с жестью». «Легко сказать. Приготовь». Вместо верстака у меня была только наклонная доска дяди Егора, Работать на ней маленьким рубанком я не мог. Остался всего один инструмент – кухонный нож. И я стругал им, пока на руках у меня не появились волдыри. Но чурка, видимо, была не из березы, а из железа. Она никак не хотела принимать сигарообразную форму. И я пропотел над ней три часа, засыпал весь пол и всю постель стружками. А чурка выглядела так, будто ее просто немножко погрызли козы. Выспавшись после ночной смены, ко мне зашел дядя Егор. Несколько минут он из-под лобья наблюдал за моей работой и покусывал усы. Наконец, не выдержал. дай ко мне эту палку, я ее на кухне в два счета обстругаю. Ты только покажи, как». И я поплевал на горящую ладонь и крепче сжал нож. «Не могу, дядя Егор». «Это почему?» — удивился он. «Так ведь к сбору надо все делать своими руками». «Как же я вашими буду?» Дядя Егор Лукава прищурился и, оглянувшись на дверь, сказал. «А кто узнает, чьими руками ты делал? Моими или своими? Венька со своей командой еще не скоро заявится. Как раз управимся». «Верно», — мелькнула на мгновение в голове. «Управимся в самый раз. А то ведь руки уже так болят, мочи нет, и все равно до вечера не кончил». Дядя Егор выжидающе смотрел на меня. В глазах у него мелькнула и погасла хитринка. Я покачал головой и вздохнул. «Спасибо, дядя Егор. Нельзя. Ну и что с того, что никто не узнает? Сам-то я знать буду». Дядя Егор немного засмеялся и хлопнул себя по колену. «Ладно, шут с тобой. Давай хоть нож тебе поточу». Ножом уже нельзя было отрезать даже хлеба. Дядя Егор наточил его так, что он стал как бритва. Дело пошло веселее. К полудню болванка трехступенчатой ракеты с дюзами и легким оперением была готова. И я сунул ее под подушку. Тетя Таня, сердито ворча себе под нос, что-то про старых и малых, которые только тем и занимаются, что мусорят без конца, убрала в комнате. Венька задержался на заседании совета дружины. Пришли Алеша и Генка Комаров. Они принесли мне проверенные тетради по-русскому, и белорусскому. Тетради по алгебре Григорий Яковлевич обычно проверял у нас. Здороваясь, Алеша сильно сжал мою руку, и я ойкнул. Он испугался.